С готовностью ответил Зай Атс. Он подошел к Алисе и, представляя ее, широко повел обеими руками, приняв одну из англосаксонских саксонских пост. «Мы только сегодня ее нашли. Это самый настоящий живой детеныш, живей некуда». «А я-то всегда был уверен, что дети просто сказочные чудища», заметил единорог. «Как ты сказал? Она живая?»